Глава девятая. Мы все переглянулись и удивились, что прошло так мало времени. Но когда вышли из кабинета, убедились в этом. Большие часы в холле показывали только девять часов. Вот под часами нас и ждал Крис. Один. Я решительно подошла к нему и спросила. «Зачем ты пошел с нами к воротам?» «Поговорить хотел», — буркнул боевик, отворачиваясь. «Но я тоже умею быть упрямой». «О чем поговорить?» Я обижала его как столб и снова уставилась в глаза. «Неважно». «Важно», — я притупнула ногой. «Ты нас спас. Так о чем хотел поговорить?» «О Лериссе». Парень поднял на меня тяжелый взгляд а подруга за спиной фыркнула. «А ко мне подойти не мог?» «Не мог». Крис явно зарумянился. «Я извиниться хотел, но не знал, какие ты цветы любишь». «Теперь настал черед ведьмы краснеть». «Цветы?» «Цветы». Боевик решительно шагнул вперед, забывая про меня. «Мне жаль, что я тебя дразнил». Просто хотел внимания привлечь, а сегодня хотел извиниться и на танец пригласить. Но вот как получилось. В зале за распахнутыми дверями зазвучала музыка. Холл был совсем пуст, потому что все, кто был в академии, спешили на первый танец. Он служил как бы объявлением о том, что пара «встречается». Лэри говорила нам об этом, предупреждая нас не спешить отвечать на приглашения. А теперь она сама смотрела туда, в зал, и явно хотела. «А ты пригласи», — подсказала я, толкая парня локтем. «Что?» — он не сводил с Лэрисы взгляда. «Пригласи на первый танец, а цветы завтра подаришь». Он понял, красиво поклонился, протянул руку, И спросил «Мистер Слэриса, позвольте пригласить вас на танец?» «Мистер Кристиан, я буду рада принять ваше предложение», — ответила зародевшаяся ведьма. Взявшись за руки, они ураганом ворвались в зал и тут же втянулись в круг танцующих пар. Мы с Айлирой неспешно вошли тоже и принялись рассматривать танцующие пары. Как всё было красиво! Тысячи огоньков парили в воздухе, складываясь в причудливые узоры. Музыка взлетала и опадала, и в такт с ней качались пышные юбки, разлетались локоны, звенел смех. Вдоль стен стояли те, кто не решился на первый танец. По рукам передавались бокалы с пуншем, тарелочки с закусками — и мелкие подарки к празднику. Сверху за танцем наблюдали преподаватели. Кое-кто и сам кружился в паре. Пусть отношения между преподавателями и студентами были запрещены, но паре магистров никто не мог запретить высказать таким образом свои чувства. Ещё в толпе встречались богато одетые горожане. Для них приглашение на бал в академию — Было привилегии, которой удостаивались немногие. То тут, то там мелькали значки выпускников в цветах факультетов, заменяющих мантии. Общество собралось пёстрое и разнообразное. В воздухе то и дело мелькали иллюзии, магические записочки и хвосты фамильяров. Изумрудный бал кружил и пленял с первого взгляда. Немного устав от суеты, я снова засмотрелась на танцующих и нашла взглядом Ларису. Она смеялась, а Крис бережно вёл её в танцы и улыбался. «Клянусь, я в первый раз видела на лице этого парня не ехидную усмешку, а самую настоящую теплую улыбку». Вдруг подруга склонилась к нему, что-то сказала И по залу разбежалась ощутимая волна магии. А Элира вздрогнула и схватила меня за руку. «Мейта, смотри, мантии!» Я смотрела во все глаза. Первокурсники в большинстве своем пришли на бал в мантиях, и розовые чехлы боевиков очень выделялись в толпе. Но теперь этот чрезмерный поросячий цвет — Вдруг начал плавно перетекать в цвет крепкого красного вина. Кое-где в зале раздались непроизвольные вскрики и вздохи. Парочка розовых платьев кардинально сменила цвет. Там стали яркими ленты. Тут под белым платьем проступило вишневое белье. В общем, первый танец этого года запомнился всей Академии. Кажется, более счастливых боевиков я никогда не видела. А потом были другие танцы, и нам с Айлирой удалось покружиться по паркету в объятиях ведьмаков и бытовиков. Была огромная чаша одуряющей пахнущего пунша. Я все же решилась сделать глоток из бокала, пока ректор стоял у самого края перил преподавательского балкона и что-то колдовал. Мне было вкусно и весело. И абсолютно всё равно, кто и что туда добавил. Через пару танцев Крис познакомил нас со своими друзьями. И парни отбили у артефакторов целый поднос пирожных. И мы их ели, смеясь и пачкаясь кремом. Выпили ещё пунша, и Крис признался всем, что извинился перед ведьмой. И теперь они встречаются. Друзья боевика это заявление явно одобрили и все поглядывали на свои винные мантии, наслаждаясь их прежним цветом. Счастливая Лериса чмокнула Кристиана в щеку, подняла руки, из потолка посыпались лепестки роз и шоколадные конфеты. Откуда-то налетела стайка пикси, расхватывая угощения. Да и парни не отказались насыпать в карман пригоршню-другую сладостей. «Я же, знаю, что ведьмы не могут создать что-то новое из ничего», толкнула подругу в бок. «Ну, и где ты эти конфеты взяла?» «Заранее купила, конечно», — фыркнула та. «Но это же дорого. Я помнила цену на шоколад в моем мире». Такие конфеты могли покупать только очень богатые люди. «Есть мир, где на один золотой можно купить целую корзину таких конфет», ответила Лариса. «Я там на практике была». «Ух ты! Я тоже туда хочу!» брякнула я, представляя себе, как покупаю различные конфеты на свою скромную стипендию. «Скоро у вас первая практика» улыбнулась старшекурсница. «Может, и повезет». Я зажмурилась от восторга и привкушения и думала узнать о других мирах побольше, но Лариса утащил в круг Крис, а меня чинно пригласил один из его друзей. Отказываться от танца, когда поет душа, просто невозможно, и я радостно влетела в круг, чувствуя, как губы, сами собой расплываются улыбки. К полуночи веселье достигло пика, и в какой-то момент я вдруг увидела, что в чаше с пуншем кто-то плавает. «Лэри», — дернула я подругу за рукав во время короткой передышки между танцами, «мне кажется или...» «Не кажется», — усмехнулась она, «кто-то из менталистов окунул в пунш нашего психолога, психолога, о, мисс Идентерн, та еще колючка в заднице, поддержал подругу Крис. Сколько моей крови она выпила на тестирование перед практикой, а сколько я тестов у нее писала, содрогнулась Лариса. Даже мозоль на пальце заработала. От нее все адепты бегают, и половина преподавателей. Поддержал разговор мой временный кавалер. Очень симпатичный боевик с рыжими вихрами, а другая половина хорошо маскируется. Фыркнул тот из приятелей Криса, который танцевал с болотной ведьмой. В общем, купание в пунше она заслужила, резюмировала Алира с интересом наблюдающая за чашей и странной дамочкой. Не то слово, чуть не хором сказали боевики. Пока психолога вынимали из пунша, где-то что-то бункнуло и, кажется, взорвалось. Немного пахло дымом, но никто не тревожился. Магия всё решала. Парочки преподавателей спустились с балкона, и где-то мелькнул хвост Василиска. А может, лирнейской гидры? В зарослях оранжерейных апельсиновых деревьях копошился чей-то енот? Рядом расхаживал Ромео, тот самый кот-фамильяр, которого я лечила во время поступления. Я была загрустила. Метёлка и ложка остались в комнате, ведь тащить их на бал показалось неуместным. Но боевики отбили у артефакторов целый торт, пропитанный ромом. И веселье продолжилось. А почти на рассвете все и адепты, и преподаватели, и приглашенные гости высыпали на улицу или подошли к окнам. Финалом бала стал магический салют. В небо взлетали огненные цветы, змеи, ведьмы на метлах и суровые бородатые волшебники с посохами. Их сменяли монстры, а монстров — котики. В финале... Со всех лучей Академии в небо взмыли 16 цветных полос по числу факультетов и сложились в один огромный кристалл изумруда. Мы зааплодировали, закричали, у многих на глазах выступили слезы, а я ощутила себя осколком Эльсары, наконец-то вернувшимся домой.